Утро началось с чашечки капучино. Жаль, конечно, что пить его пришлось на больничной койке, но зато какой аромат! А принесла мне его моя медсестра. Она тихо открыла дверь, на цыпочках прокралась с подносом к столику. Интересно, сколько ей за этот цирк заплатили? Но когда, еле дыша, она уже была близка к выходу, я решила открыть глаза и спросить о наболевшем. Участница утреннего заговора вздрогнула и оглянулась на меня с выражением застуканного за пожиранием мне положенной сметаны кота. «Вероника Юрьевна, скажите, пожалуйста, а другим пациентам тоже капучино на завтрак подали?» «Конечно!» — с невозмутимым видом шепотом ответила медсестра. «А почему шепотом?» «Так многие еще спят». «Понятно». После завтрака во мне проснулось ощущение того, что все мои неудачи и злоключения последних дней — это не конец света, а миленькая авантюра, которую просто надо пережить, и лучше всего достойно. Я мысленно порадовалась за себя, что все-таки, несмотря на все искушения, сохранила свою невинность, если так можно выразиться, женщине, имеющей дочь. Будем считать, что я сохранила свое лицо». Вместе с этим в душе зашевелилось новое ощущение. Все-таки обманывать и играть на чувствах других людей нехорошо. Этот мальчик явно влюблен. Он об этом вполне недвусмысленно заявил. Намерения у него самые прозрачные. Овладеть и жениться, увести с собой в Лондон. Или еще куда. А я хочу подло этим воспользоваться. А куда деваться-то? Я же не чести его лишить пытаюсь, и даже не денег, ну, если только на мелкие расходы. Я просто хочу его руками вернуть себя в свою жизнь, раз уж его папаша своими руками меня из этой жизни выдернул. Сын за отца, как говорится. В конце концов, я потом ему смогу все объяснить. Должен понять, все-таки не первый раз жених. Юный Мигун явился в девять, с коляской. И опять с букетом роз. Ох уж эти женихи! Что мне эти розы? Я не первый день замужем, в конце-то концов. Но пришлось восхищаться, нюхать, искать вазу, срезать кончики, ставить букет в воду. Столько возни с этими цветами. А вот принес бы он, скажем, качественную сковородку. Ну или кофеварку. Или мультиварку. Я б ему сразу блинов напекла. Или кофе сварила или что-то такое мультиварящееся. В общем, мужчины, возьмите на заметку. Дамы, э -э, как бы помягче выразиться, с опытом выбирают бытовую технику. Итак, розы в вазе, я в джинсах, которые мне принесли еще вечером. Мегун в предвкушении. Идем на шопинг. Или, если по-нашему, надо купить Нади одеждинг. А ты уже ходишь? «Да, как видишь, даже чуть подпрыгнула я для убедительности. Вчера тут мануальный терапевт приходил, помял меня маленько. Оказалось, это защемление какое-то в позвоночнике было. Теперь все прошло. И руку вправил. Побаливает еще немного, но терпимо. Поэтому можем вполне обойтись без коляски». «Без проблем», — с радостью ответил Мигун. «Что-то на меня нашло в этот день. Может, магнитные бури какие-то. Но я была в ударе». Оставила мигуна посидеть на лавочке около торгового центра. Он, конечно, сопротивлялся, но я была непоколебима. Тем более я поставила условие отсидеть всего десять минут. А сама отправилась на охоту. Нашла самый дорогой бутик, зашла. На мне джинсы, обычная футболка, кроссовки. А там на манекенах платье с декольте по две тысячи долларов и выше. Ну, присмотрелась я к одному такому. Решила материал пощупать. Тут же ко мне подскочила молоденькая, накрашенная до самых ушей продавщица. «Оно стоит 3500. Распродаж у нас не бывает. Все вещи эксклюзивные». «Я поняла», — решила вступить я в игру. «3500 рублей?» Продавщица победоносно посмотрела на меня, потом настоящую неподалеку коллегу и выдала своим песклявым голоском. «Долларов, дамочка, долларов!» «У вас есть такие деньги?» «Допустим, у меня нет». «Ну, а о чем тогда может быть разговор? Такие дорогие вещи мы не даем примерять всем подряд. Очень тонкая работа. Вы потом ущерб будете возмещать? Вам лучше зайти в магазин через дорогу. Там сегодня в секонд-хенде новый завоз». В этот момент в бутик зашел Михаил и направился прямиком к нам. Вторая продавщица моментально его перехватила и начала щебетать что-то, предлагая изучить новую коллекцию от Гуччи. Миша ненадолго замешкался, задержал взгляд на какой-то кофточке, перевел взгляд на меня, прихватил приглянувшуюся одежонку и подошел к нам. — Вам это выписать? — не отставала от Мигуна вторая продавщица. — Подождите, нам надо сперва примерить, — ответил он и обратился ко мне. — Тебе нравится? Может, померяешь? Сейчас еще что-нибудь подберем. Я посмотрела на ценник этой гучи. Семь тысяч долларов. Затем перевела свой взгляд на замерших в оцепенении продавщиц и выдала. Нет, Миш, что-то мне этот цвет не очень нравится. Да и душно в этом бутике. Пойдем лучше, мне тут магазинчик через дорогу посоветовали. Конечно же, в секонд-хенд мы не пошли но нашли более подходящий для приложения наших финансовых возможностей объект. Точнее, возможности моего компаньона. Долго искать не пришлось. Этажом выше оказался магазин с огромным выбором не менее эксклюзивной одежды и с более покладистыми продавцами. Всего-то каких-то пару часов, которые Михаил предпочел провести в баре, отдав меня на растерзание знатока моды, и я вышла на свежий воздух в шикарном платье длиною до колена, в туфлях-лодочках на небольшом каблучке, с сумочкой и шифоновым шарфиком. С собой я прихватила еще пару наиболее удачных нарядов. Михаил встретил меня восторженным взглядом. А каким еще? Помимо восторга в его глазах, я заметила отблески знакомого уже мне огонька. Но я-то знала, что из этой искры теперь не разгореться пламени. Во всяком случае, не с моим участием. «Ну что, теперь за новым имиджем?» Удивил меня мой юный друг. «Куда уж новее, не поняла я. Сейчас увидишь». И он распахнул передо мной дверцу своего джипа. Я села, приготовилась к длинному путешествию, но не прошло и пяти минут, как мы остановились у салона красоты Эстрел. Какое странное название. Напоминает расстрел. Еще экстрим. В общем, здесь, похоже, жертвы испытывают последний в жизни экстрим перед неминуемым расстрелом. А как еще отреагирует муж на жену, явившуюся под вечер в неузнаваемом виде, да еще с пустым кошельком и потраченной с карточки мужа пятизначной суммой? Но мой муж далеко. Под вечер я к нему точно не явлюсь. А карточки своей он мне никогда не доверял. Я и свои-то все перетеряла по несколько раз. Поэтому вперед, в эстрел! Вот тебе на красоту!» При этих словах Мигун протянул мне внушительную пачечку заветных бумажек. «Сдачу можешь себе оставить. Это твой выигрыш, так что припрячь в сумочку. Ты все равно хотела это моему папе отдать. Думаю, немного на себя можно потратить. Тем более я планирую взять тебя на юбилей». Все упадут. На юбилей? Я и забыла. Хорошо. Я аккуратно положила свой выигрыш в только что приобретенный клатч. Салон красоты был больше похож на картинную галерею. Кругом огромные пейзажи, портреты. Смазывали картину только на наличие зеркал и типичный запах любого подобного заведения. Видимо, в них пользуются каким-то стандартным базовым набором красок, лаков, спреев, муссов, будь то небольшая парикмахерская на краю города или солидный салон красоты для вип-персон. Но, как говорится, не шахматами же тут должно пахнуть. Меня посадили в удобное кресло, накинули специальную накидку и начали колдовать. Ох, какое же это блаженство, когда твоей шевелюрой занимается мастер своего дела. Нигде не дернет, не царапнет, зря не побеспокоит. Я закрыла глаза, расслабилась и решила полностью насладиться этими блаженными минутами. Волосами дело не ограничилось. Когда затих шум фена, дело в свои руки взял кто-то не менее умелый. Только теперь занялись моим лицом. Его отпаривали, массировали, чем-то намазывали, протирали. Потом началось самое интересное — нанесение макияжа. Глаза, брови, щеки, губы. Ни один миллиметр не остался без внимания. Открыв глаза, я им не поверила. Из зеркала на меня смотрела какая-то другая Надя, утонченная, с хищным и в то же время манящим разрезом глаз, какого у меня никогда и не было, с какими-то новыми губами. И, как оказывается, меняет человека новая прическа. Мне и оттенок изменили. Раньше у меня были русые волосы до плеч, небольшая челка, а теперь даже сложно описать, что получилось теперь. Судя по всему, моя шевелюра подверглась всем возможным процедурам: стрижке, филировке, мелированию, тонированию, укладке. Если бы я не знала, что я Надежда Соколова, то никогда бы не догадалась. Интересно, а другие догадаются? Если бы можно было еще и голос поменять, то точно бы не догадались. А так, догадаются, как только рот открою. Поэтому рот открывать буду как можно реже. Все это время Михаил Мигун ждал меня в своем автомобиле. Когда процесс преображения из «Золушки» в «Принцессу» подошел к концу, мне очень захотелось посмотреть на реакцию тех, кто меня знает но пока единственной подходящей кандидатурой на такую роль был, увы, мой нынешний гид в мире красоты. Я направилась к выходу. Джип стоял на своем месте. Водитель что-то изучал в своем телефоне. Надо, кстати, будет при случае спросить, любит ли он читать книги и не попробовать ли мне прошмыгнуть мимо незамеченной. И привет, свобода! Только на мне же платье, которое он уже видел. Так есть же еще два с собой, упакованные. Что у меня там по плану? Деньги, одежда, телефон, кости. Так все пункты одним махом, как говорится. Телефона, правда, нет. Ну, я думаю, купить его на без малого шесть миллионов не составит труда. Как удачно ко мне вчера мануальщик все-таки зашел. Так, похоже, мне опять пора в женскую комнату. Я выбрала брючный костюм. В нем бегать и лазить удобнее. Кто знает, а вдруг убегать придется. Сумочку сунула под мышку, чтобы не привлекала внимания. Из салона в это время выходила компания молодых девиц. Похоже, они хорошо провели время и теперь направлялись чем-нибудь подкрепиться. А может, просто домой. Но, судя по обрывкам фраз, доносившимся до меня, все-таки подкрепиться, да еще и чуток напиться. Я пристроилась сбоку и вышла вместе с ними. Мигун не обратил на меня ни малейшего внимания. Он все так же сидел, уткнувшись в свой телефон. Я завернула за угол. Компания девушек пошла в другую сторону. Оставшись наедине с городом, который я абсолютно не знала, я растерялась. Немного подумав, решила первым делом купить телефон. Салон сотовой связи оказался как раз перед носом. Вид у меня был более чем внушающий доверие, поэтому продавцы сразу же начали предлагать самые дорогие модели. Я на радость им утвердительно качала головой, а думала совсем не о выборе модели. Меня интересовал вопрос, смогу ли я купить и подключить телефон без паспорта. До сих пор ни одна покупка мною средства связи без этого документа не обходилась. Когда один из продавцов уже начал упаковывать самый дорогой в салоне аппаратик, я задала, наконец, вопрос. «Вы сможете мне сразу все подключить, только без паспорта?» Продавец поднял на меня удивленный взгляд. «Думаю, в таком случае вам подойдет комплект для подключения. В него входят сим-карта, стартовый пакет, сотовый номер, льготный роуминг, поддержка 3G по выгодным трафикам». Сим-карта уже готова к использованию. Просто вставляйте в телефон, и сразу же можно пользоваться. На счету уже есть деньги, и вы сразу можете звонить и принимать звонки. Не требуется предъявление паспорта или другие бюрократические формальности. «Отлично! То, что нужно!» Чуть не захлопала я в ладоши. «А можно все вы сами вставите и подключите?» «Конечно, без проблем. Так телефон этот берем?» Продавец кивнул на лежащую на прилавке коробочку. «Берем». Осчастливленный молодой человек с легкостью фокусника извлек телефончик из упаковки, провел все необходимые манипуляции и вручил мне все уже в готовом виде. «Поздравляю с покупкой! Пользуйтесь и наслаждайтесь!» «Спасибо!» — поблагодарила я и вышла из салона. Уже вечерело. Май в этом году выдался на редкость теплым и сухим. Деревья уже успели окутаться нежно-зеленым палантином. На газонах красовались первые цветы, подснежники и крокусы. Там, где солнце припекало особенно сильно, уже зацветали нарциссы и тюльпаны. Каждое живое существо считало своим долгом напомнить «пришла весна», Ошалевшие от ночных бдений кошки невозмутимо намывали гостей спокойно ужинующим и готовящимся ко сну жильцам окрестных домов. Взъерошенные, исхудавшие и чуть помятые коты периодически издавали душераздирающие крики, хотя март был уже давно позади. Но, по-видимому, котам про это не сообщили. Одни только соловьи упорно следовали традициям, их трели невозможно спутать ни с чем другим. Под ногами сновали какие-то букашечки, с непривычки их хотелось обойти стороной, но не получалось. А комары? Какие в этой местности все-таки голодные комары? От них не так просто отмахнуться. Слетит с руки, сядет на ногу. Смахнешь с ноги, примастится на затылок, да еще друзей своих позовет. Так, отмахиваясь от комаров и переступая через червяков и особо крупных жуков, я подошла к реке. И вот тут я поняла, что такое настоящие комары. В укрытие, срочно в укрытие. Я зашла в первое попавшееся на пути кафе, выпила чашечку чаю с пирожным и задумалась, а что дальше? Моментально поняла, что все просто, надо вызвать такси и ехать домой, а там на месте разберемся, и с миллионами, и с диваном. Бармен помог мне вызвать машину. Для верности и избежания всяческих недоразумений я сообщил диспетчеру, что путь не близкий и смогу заплатить по двойному тарифу. Такси в виде красной Тойоты ждало меня у входа в кафе уже через полминуты. Водитель оказался милым молодым человеком, озабоченным лишь дорогой. Это меня устраивало. Не люблю, когда посторонние люди начинают задавать лишние вопросы. Он спокойно выслушал адрес. Не смутило его и то, что адрес московский. Лишь чуть-чуть погрустнел, но заметно повеселел после озвученной суммы. Я села на заднее сиденье и, конечно же, расслабилась. Сама не заметила, как уснула. Не знаю, сколько я проспала, но разбудили меня довольно резко. Я открыла глаза и зажмурилась. Яркий свет фонарей, какие-то люди, кто-то трясет меня за плечо. «В чем дело?» Попыталась я возмутиться, все еще не поняв, где мы и что происходит. Ваши документы. Какие документы? Я домой еду, там и документы. Гражданочка, вам придется проехать с нами. На каком основании? Уже вполне трезво оценила я ситуацию. На том основании, что вас разыскивают. У нас ориентировка с вашим фото. Вы же Надежда Соколова? Кто разыскивает? Гражданочка. Вам придется проехать с нами. Хотите вы этого или нет? Все вопросы будете задавать уже на месте. Я поняла, что отпираться бесполезно. Пришлось выходить из уютной Тойоты и пересаживаться в полицейский УАЗик.